Глава 32. Лабиринт с сотнями дверей. Таисия медленно обошла Алису, приблизилась к ней сзади и аккуратно коснулась пальцами висков девушки. Постояв так несколько секунд, она закрыла глаза и сосредоточилась. Анатолий Андреевич скептически покачал головой, и в этот момент глаза Алисы закатились так, что стали видны лишь белки. Девушка резко вздрогнула всем телом и замерла, приоткрыв рот. Доктор Сикорский удивлённо на неё уставился. Он ещё никогда не видел, чтобы кто-то так быстро мог погрузить пациента в транс, причём одним только наложением рук. "Итак", спокойно сказала Таисия. "Кажется, я вошла в этот запутанный тёмный лабиринт. Задавайте ваши вопросы, Панкрат." «Глаз Равеля», — торопливо заговорил Легостаев. «Артефакт черной магии, очень старый, ему не одна сотня лет. По слухам, выглядит, как глаз, высеченный из какого-то желтого камня. Она его помнит?» Таисия чуть заметно нахмурилась, склонив голову на бок. «Да», — наконец ответила женщина. «Образ есть, но это лишь внешняя часть артефакта. Она его видела в руках своей приемной матери. Не бабушки, как вы сказали раньше». Возможно, я что-то упустил, не стал возражать Панкрат. В этом деле всё так запутанно. Её приёмная мать Устинья несколько лет назад продала кому-то этот артефакт. Алиса видела этого человека. Нам нужно знать его имя. Минутку. Таисия снова нахмурила тонкие брови, глубоко погружаясь в сознание Алисы и исследуя самые отдалённые уголки её памяти. Всё это время девушка стояла, не шевелясь, лишь её веки лихорадочно трепетали. Она словно Спала и видела беспокойный сон. Как же глубоко это все запрятано. Не мудрено, что она ничего не помнит. Кто-то и правда основательно покопался в ее голове. Филигранная работа. «Что?» — разыграло искреннее удивление Анатолий Андреевич. «Хотите сказать, что ее амнезия была вызвана искусственно?» «О, да». «Это сделано специально», — медленно ответила Таисия с закрытыми глазами. «Столь мощные запоры? Я попробую открыть некоторые из них. Кстати, вы зря опасались, Панкрат, вернуть абсолютно все ее воспоминания даже мне не по силам. Слишком уж крепкая тут стоит блокировка. Панкрат Легостаев, Андрей и Анатолий Сикорский...» Терпеливо ждали, когда она продолжит. "Я вижу неопрятную пожилую женщину с взлохмаченными волосами", говорила Таисия. "Это мать Алисы, глаз равелью в её руках. Сделка происходит в лесу рядом с какой-то хижиной. Покупатель приехал на машине, он какая-то важная птица". О сделке они договорились заранее, созвонившись по телефону. Он настолько заинтересован в артефакте, что сам приехал из Санкт-Петербурга. "Есть", наконец воскликнула она, "мне известно его имя". Таисия открыла глаза и торжествующе взглянула на Панкрата Легастоева. "Скажу больше я лично знаю этого человека", хмурясь, произнесла она. "Довольно неприятный субъект, но я понятия не имела, что он занимается подобными вещами, и она назвала Легастоеву имя покупателя. Панкрат тут же вытащил из кармана мобильник и торопливо вышел в коридор, чтобы позвонить своим коллегам по авангарду. Анатолий Андреевич несколько раз мысленно повторил это имя, чтобы получше его запомнить и при случае назвать представителем «Черного ковена». «Занятно», — в полголоса обратилась Таисия к Андрею. «Эта девушка...» Она точная из первородных, но какая-то странная. Я не чувствую в ней того, что обычно ощущаю при встрече с кем-то из них. Может, потому что её воспоминания стёрты, предположил Андрей. Возможно, кивнула женщина. Её разум гигантский лабиринт с сотнями запертых дверей. Некоторые я смогла приоткрыть, но с большим трудом. В другие лучше не соваться. А сейчас её надо оставить в покое, Анатолий Андреевич. Кое что она и сама скоро вспомнит. «Еще что-то вернется со временем». «Значит, вы тоже не можете ей помочь», — злорадно констатировал доктор Сикорский. «Копаться в чужих мозгах — очень сложное и трудоемкое занятие», — миролюбиво ответила Таисия. «Слишком велик риск что-то испортить, так что давайте пока на этом и остановимся». Анаторий Андреевич, могу я приезжать к вам время от времени? Меня сильно заинтриговала эта пациентка. Я бы хотела понаблюдать за возможными изменениями в её состоянии. Разумеется, закивала Анаторий Андреевич, чтобы не вызвать подозрений. Не вижу никаких препятствий, дорогая Таисия. Признаться, я всё же поражён и хотел бы узнать, по какой методике вы работаете. Вы ведь поделитесь со мной своими секретами? Её serine поделиться с ним своими, одарила его улыбкой таиси. Она извлекла из сумочки и протянула Секорскому белую визитную карточку со своим номером телефона. Затем они с Андреем вышли в коридор, где их дожидался пан Кратли Гостаев. Анатолий Андреевич с подозрением взглянул на оцепеневшую Алису и недовольно покачал головой, а затем разорвал карточку и бросил её обрывки в мусорную корзинку, стоявшую у двери. "Ну жена, ты меня", буркнул Сикорский и, изобразив непринуждённую улыбку, поспешил усадить посетителей. Когда дверь камеры захлопнулась, Алиса открыла глаза и покачнулась, приходя в себя от глубокого транса. яркие вспышки вдруг замеркали у неё перед глазами совсем как после визита зловещей цирцеи в сенторе из темноты выплывали смутные образы неизвестные ей места расплывчатые лица незнакомых людей девушка испуганно вздрогнула и судорожно вдохнула кажется она и правда начала что-то вспоминать Из всех туманных образов чётче всего вдруг проявился один. Алиса увидела странного вида женщину лет шестидесяти, иссохшую морщинистую. Она была одета в какие-то обноски, а её склокоченные седые волосы напоминали пучок соломы на голове огородного плугала, но глаза женщины поразили Алису, живые, сверкающие безумным блеском, полные кромешной тьмы. "Моя сделаем это дачонька", шептала старуха, и слёзы текли по её впалым морщинистым щекам. Отомстим за тебя и твоего брата. Я уничтожу королевский задиак, пусть даже мне самой придётся погибнуть. Они пожалеют, что появились на свет. Алиса вздрогнула и видение моментально исчезло. Наверное, всё это случилось очень давно, где-то там в её прошлой жизни. Нетвёрдой походкой девушка вышла из комнаты и направилась в библиотеку. Немсколько секунд спустя дверь снова приоткрылась. Послышались лёгкие шаги. Четыре руки вытащили из мусорной корзины обрывки визитной карточки Таисии, сложили их вместе и затем убрали в карман лёгкой куртки. Через мгновение человек выскользнул обратно в коридор и, не привлекая лишнего внимания, скрылся из виду.